Я охранку поставил, слабенькую, но хищников распугает. Да ли он успел за время недолгого путешествия привыкнуть к странностям чужака, поэтому не стал продолжать разговор. Хочется ему тратить понапрасную энергию, пусть тратит. — Мы дождемся тут утра? — рискнул подать голос Нор. — Наверное, опасно сейчас на шлюпке в море выходить. Нет, Рони слабо улыбнулся. Уже с небольшим волнением на море я как-нибудь совладаю. Сейчас только пальцы начнут меня слушаться, и сразу же отправляемся. Мечтаю оказаться в своей каюте и плотно отужинать. Далеон сглотнул голодную слюну. Только сейчас он вспомнил, что не ел с самого раннего утра. Да и вряд ли можно считать достойной трапезой легкий завтрак, состоящий из небольшой тарелки каши без масла. Нор не осмелился спорить. Лишь затравленно огляделся по сторонам, словно намечая себе пути к отступлению. «Успокой его», — почти не разжимая губ, негромко бросил Делеон уроне. Это ведь твой ученик. Неужели тебе совершенно плевать на его чувства? С какой поры учителя академии стали столь мягкотелыми? Также не повышая голоса ответил тот: тебе-то какая разница? Или боишься, что Нор в последний момент струсит и убежит? И это тоже, Роники кивнул. «Де да Леон, мальчику сейчас очень тяжело. Он на грани. Если пережать, то он просто сломается. Поверь мне. Уж я-то прекрасно разбираюсь, когда стоит немного уменьшить нажим». Де да Леон скептически приподнял бровь, но не стал спорить. «Наверное, чужак прав. В конце концов, опыт Рони, воспитание и обучение намного превосходят его. Поэтому мужчина тяжело вздохнул и окликнул своего ученика. «Нор!» Юноша вздрогнул от неожиданности. С таким испугом посмотрел на Далеона, что ему на какой-то момент стало стыдно. Пожалуй, Рони не ошибся». Нор действительно находился на грани нервного срыва. Казалось, будто одно неосторожное слово, и он забьется в истерике. Странно. Обычно юноши всегда достаточно легко переносили ритуал инициации. Некоторые даже бахвалились успехами своей первой ночи на следующее утро. Понятное дело, девушкам приходилось намного тяжелее. И большинство знакомых Далеону магов находило в этом некий потаенный смысл. Мол, негоже женщинам лезть в сугубо мужское дело, искусство невидимого. Пусть остаются травницами и знахарками, благо для этого особой силы не требуется. Но раз уж решили прыгнуть выше головы, то пусть не жалуются и не требуют к себе особого отношения. Нор. мягко повторил Делион: "Ты как?" "Хорошо", слишком быстро отозвался юноша. "Поговорите пока без меня", пробурчал Рони, ощутимо двинув старшую гончую локтем в бок. "Мол, даже не думай отступать". После чего натянул рукавицы и растворился в темноте, позвав за собой и своих людей.